Глава 15. Посыльный перехватил Цесаревича Алексея перед самыми дверями театра Европа, расположенного на перекрёстке улиц Рубинштейна и Баланчевадзе. На знаменитом променаде, уже более полувека являющемся главной артерией ночной жизни Петербурга, столь неожиданный вreme за полночь вызов государя наследника о задачу заставив моментально бросить предельно удивленную компанию и спешно удалиться. Считанные минуты пути до Михайловского замка, не уложившиеся даже в четверть часа, пригодились цесаревичу для того, чтобы привести себя в порядок. И шагая по коридорам, дабы предстать пред взором непосредственного начальства, он выглядел бодро и молодцевато, будучи, как и полагается, настоящему гусару, до синевы выбритым и слегка пьяным. Двое кавалергардов бесшумно распахнули двери, пропускают Саревича в кабинет. Едва он зашёл, так же тихо створки закрылись, оставив его наедине с императором и призрачным эхом оставшегося в коридоре стука каблуков. Несмотря на неожиданный вызов, настроение у Цасаревича было приотличнейшее. Абсолютно все матчи широко распиаренного турнира закончились именно так, как и планировалось. И даже более того, результат получился определённо лучше самых оптимистичных расчётов. Настроение у наследника было отличное, а сам он совершенно спокоен. Его нашёл отправленный посыльным офицер свиты, а не экстренный вызов на портативный ассистент, что исключало срочность государственной важности. Именно из-за этого кажущегося ситуативного спокойствия наследник престола не сразу заметил и понял Что расположившийся за столом царь мрачнее тучи. Пройдя в самый центр кабинета, Цесаревич вытянулся во фронт и замер, ожидая, пока государь обратит на него внимание. Император же, на срочно вызванного наследника, пока не бросил ни единого взгляда. Он сидел неподвижно, и лишь его правая рука, словно жила своей жизнью, равномерно перемещаясь по столешнице влево и вправо. с равными интервалами. Несколько секунд тяжёлой тишины, наполненной лишь шелестом ладони по столу, и император резко поднял взгляд, горящих золотом огнём глаз, словно только сейчас заметив присутствующего. Скупым кивком поприветствовал цесаревича, государь круговым жестом провёл по столешнице, поворачивая изображение так, чтобы и Алексей теперь видел то, что видел император. Наследник же в этот момент пытался вспомнить, когда последний раз видел сияние магии в глазах отца и понимал, что очень и очень давно не было подобного с момента памятного шторма, устроенного государем в Финском заливе. Отбросив в сторону непрошенные мысли, цесаревич сконцентрировался на неподвижной, пока объёмной картинке угловатого коттеджа. выполнено в вашедшем совсем недавно в моду архитектурном стиле хай-тек. Белоснежные стены, асимметрия прямых линий, сдержанная голубая подсветка фасада и парковых дорожек, широкие панорамные окна. Картинка и изображение словно замерла. Двигались только цифры секунд, показывая, что воспроизведение запущено. Видео, судя по угловой марке и дате, являлось сегодняшней ночной съёмкой с военного беспилотника. Последовало несколько долгих мгновений ожидания, и спокойное ночное безмятежное изображение вдруг оказалось нарушено гулким звуком. Одно из широких стёкол коттеджа вспухло, разлетаясь мириадами брызг, из которых вылетела человеческая фигурка. Нет, не человек. Обратень Понял, Цесаревич. За те мгновение, пока выброшенный взрывом из окна молодой парень летел, он успел превратиться в чёрного ягуара, приземлившегося на все четыре лапы. Кинжально острый коготь рванул подмёрзший газон, отбрасывая назад ком земли, и превратившись в зверя-оборотень, стремительно побежал в сторону здания, из которого он только что столь необычным способом появился. Наблюдавший Цесаревич невольно отметил, Что воспроизведение видео замедлилось. Давай возможность рассмотреть перемещение чёрного ягуара. Посмотреть было на что. Звериная манера двигаться притягивала взгляд своей экономной стремительностью, направленной лишь на скорейшее достижение цели, хищным совершенством. Запрыгнув на один из пары садовых вазонов угловатых в стиле общей архитектуры коттеджа, оборотень пружиной распрямился, залетая на крышу террасы и следующим прыжком устремляясь к зияющему проёму только что выбитого собой же окна. Но на середине полёта ягуар оказался остановлен, как будто в грудь ему ударился воздушный молот. Впрочем, так и было. Вся стена панорамных стёкол вспухла взрывом и мириады осколков полетели прочь. Чёрный ягуар, оказавшись на пути взрывной волны, Мегом растерял стремительную грацию, будучи отброшен назад. Несколько раз хищник перекувырнулся в воздухе, будто потерявший ориентацию и запоровший прыжок с вышки спортсмен. В полёте оборотень снова поменял форму. Теперь это вновь был человек. Цесаревич, наблюдавший за происходящим, сразу понял, в чём дело. Оборотень, который получил повреждения быстрой смены форм мог их приглушить или даже частично вылечить. Поэтому наследник не удивился, когда на подмёрзший твёрдый газон практически на то же самое место приземлился уже человек. Цесаревич его сразу узнал. Дмитрий, принц персидский, в миру известный под маской Валерия Медведева. Проскользив спиной вперёд несколько метров, тормозя, Дмитрий стремительно сорвался с места, переходя в скольжение. и вновь устремился к дому, явно не отказавшись от желания как можно скорее попасть туда, откуда его выкинуло совсем недавно. В этот раз принц запрыгнул на вазон справа по парковой дорожке, второй уже лежал опрокинутый после его предыдущего прыжка, и залетел на крышу террасы, с которой очередным прыжком оказался в комнате, откуда совсем недавно был выкинут. Император в этот момент легко провёл пальцем по столешнице, возвращая воспроизведение видео к началу. Вновь спокойная ночная безмятежность, которая оказалась нарушена выбитым стеклом и вылетевшим из него ободком. Снова посмотрев видеозапись, Цесареуич Алексей понял, что всё произошедшее на экране уложилось буквально в несколько секунд. а столь долгой первой демонстрацией была из-за замедления времени для возможности рассмотреть движение принца-оборотня. Теперь цесаревичу стали понятны и равномерные движения руки государя по столешнице. Тот просто раз за разом бездумно наблюдал двойной полет оборотня, отматывая видео к началу воспроизведения. «Зачем?» – спросил сам себя цесаревич и понял, что ответ очевиден. Государь просто убивал время в ожидании прибытия наследника. Вместе с этой догадкой у Цисаревича возник вопрос: чем всё закончилось? Судя по марке на видео, полёт обратно был совершён менее получаса назад. Спрашивать Алексей постерёгся, но какой-то ответ на вопрос он получил. Государь откинулся в кресло, словно забыв о воспроизведении видеозаписи. Где сместился угол наблюдения у оператора беспилотника, судя по всему. Также появилось желание узнать, чем же всё закончилось. Аппарат явно начал плавное снижение, но вскоре вся проекция пошла серой рябью помех. Беспилотник или сбили, или нейтрализовали, явно обнаружив и потушив передачу данных. Долго, очень долгое время в кабинете стояла тишина. которые по стенам прыгали призрачные серые тени, от продолжавшей транслировать серую рябь помех картинки. Через несколько минут молчаливый и задумчивый император поднялся и хлопнув по интерактивной кнопке, закрывая и сворачивая подёрнутое рябью изображение, прошёл к окну. Посмотрев ему в спину, наследник только сжал кулаки и успокоил дыхание, вытянувшись в центре кабинета цесаревич Внешне сохранял полное спокойствие, но внутренне был крайне напряжён, в любой момент ожидая вспышки царственного отца, который к его удивлению не последовало. "Рассказывай", бросил император, не оборачиваясь от окна, наблюдая за меднеющими вдали чёрными водами неспешной Невы. Цесаревич даже не сразу нашёлся, что сказать. Последовала короткая пауза. после которых государь обернулся к нему, и выжидающий развёл руки в стороны. Нечего рассказать есть, но император прервал Цесаревича резким жестом. Вновь несколько томительных секунд молчания, после чего государь заговорил. Почему о том, что у нас большие проблемы со способными одержимыми, я узнаю не от тебя, как от ответственного за группу индиго? Правильно? Я узнаю об этих проблемах не от тебя, потому что ты о них ещё даже не знаешь, произнёс император таким тоном, что наследник почувствовал очень неприятный холодок по спине. И большой вопрос, узнаешь ли, добавил император, вновь оборачиваясь в сторону освещённых дорожек марсова поля, раскинувшихся за окном. Почему я могу о них не узнать? Потому что ты «Как сейчас модно говорить в этих ваших паутинах сети», обернувшись, пощелкал пальцами государь. «Как это по-русски?» «Правильно. Обосрался-с». Совершенно спокойно произнес он, чуть погодя, явно ожидая реакции. Внимательно посмотрев в глаза наследнику, он с удовлетворением кивнул, не найдя там лишних эмоций, и отошел от окна, возвращаясь и усаживаясь на рабочее место. Знаешь, где сейчас твоё главное слабое место? Не то, что ты совершила ошибку. Ты ещё совершишь их много, и на любой вкус. Это естественный и даже полезный процесс. Умение проигрывать это качество, которое часто важнее умения одерживать победы. Ты знаешь, что здесь произошло только что? Вновь хлопком по столу ударил, господь вернул на столешницу изображение катаджа. Нет? моментально произнес цесаревич, потому что знал, что государь не терпит ни оправданий, ни уклончивых многословных ответов. От твоих боевых псов-опричников в Архангельск направился сам обер-прокурор управления тайных мистических деяний. Отправился с намерением поговорить с нашей сверходаренной темным искусством молодежью в менторском тоне и, вероятно, собираясь поставить их на место. но, видимо, что-то в беседе не срослось. И теперь у Министерства духовных дел на одного обер-прокурора меньше. Невесело усмехнулся император. И есть у меня вполне обоснованные подозрения, что конфликт возник после упоминания неоднозначности, семантики и тюдности в прозе Пришвина, добавил он, по-прежнему усмехаясь без веселья. Цесаревич от услышанного обомлел. даже не обратив внимания на последнюю крайне странную фразу в государе мысль о том, что обер-прокурор мог быть убит юнными одержимыми, казалась самой настоящей крамолой. Не бывает так, что неорганизованные дикари с камнями и палками могут победить в схватке с боевой машиной пехоты, действующей в составе тактической группы. Как это произошло? трезнувшим голосом поинтересовался Цесаревич. Откуда же я знаю, совершенно неискренне удивился и пожал плечами государь. Это я должен у тебя об этом спросить. Ведь это именно ты с момента принятия решения о проведении твоего турнира вроде как занимаешься делом нашего, как там его, твои опричники называют, высокогоградского резидента. Или нет? Я, но Молчи, словно бы сказал резко поднятая ладонь императора. Молчи, ещё раз жестом показал государь, показав выставленную ладонь, после чего заговорил. После того, как на рейде погибла императрица Мария, награждённых за участие в спасательной операции было больше, чем наказанных за допущение подобного чрезвычайного происшествия. Даже в поражениях необходимо находить возможность поощрить людей этого достойных. Ты же в последний год приобрёл репутацию командира абсолютно нетерпимого про счётом подчинённых. И я предполагаю, что тебе о гибели обер-прокурора даже не сообщат в ближайшее время. Спящим больше, спящим меньше, кто их посчитать может. Цесаревич попытался было что-то сказать в своё оправдание, но император вновь с говорящим терпением поднял руку, прерывая его. Наследник моментально осёкся. Столь показательная демонстрируемая выдержка государя ничего хорошего не предвещала. И сейчас точно будет лучше сохранять молчание. Я предоставил тебе в деле организации этого вашего занимательного турнира абсолютный карт-бланш и полнейшую самостоятельность. Ты же начал совершать ошибки. одну за другой. Но поднял палец император. Собственно, я этого ожидал. Именно поэтому мы сейчас беседуем здесь и сейчас, чтобы твои ошибки обсудить, а после исправить. Закончив оказавшуюся столь неожиданной для наследника фразу, император посмотрел на собеседника и приподнял левую бровь, ожидая вопросов. Цесаревич же, увидев подобный жест, весьма удивился. Раньше государь подобной мимикой не пользовался. Тот же, не дождавшись вопросов, продолжил: "В первую очередь начнём с того, что ты неправильно расставил приоритеты. То, что одарённые при прочих равных пасуют перед техническим прогрессом, ты доказал обществу уже в первый день турнира, ещё вчера. Этого достаточно", так сказал совет Спарты, не став разрушать Афины после победы в Пелопоннесской войне. Так сказал и император, в отместку за Москву, не став сжигать Париж, чего, в общем-то, от него вполне справедливо ожидали. Не уподобляйся проигравшему. Будущий повелитель мира может позволить себе быть великодушным. Прекрати размазывать одарённых, как мух по стеклу. Горящий золотом взгляд поймал глаза наследника. Остановись. Кроме тебя найдётся, кому быть в первых рядах. Сосаревич, услышав, как зазвенел сталью голос государя, кивнул и с трудом сглотнул, чувствуя, как пересохло горло. Император между тем неожиданно изменил тон. Глаза его потухли, и сам он заговорил совершенно по-свойски, с отеческими интонациями. Я в твои годы в Преображенском полку служил, и был у меня там тёзка, прапорщик Петренко. инструктор рукопашного боя, если что. Так вот, Михайло Александрович любил присказку: чтобы вступить на поле боя в рукопашную схватку, гвардеец должен потерять винтовку, пистолет, нож, пехотную лопатку, связь тактической сети, выйти на ровную площадку без единой палки и камня и, самое главное, государь даже вверх палец поднять. После всего этого найти на этой ровной площадке второго такого же дурака. Понял, о чём речь? Цесаревич Алексей несколько раз хлопнул своими удивительными синими глазами, от которых буквально сходили с ума девушки по всему миру. Но довольно быстро догадался о смысле сказанного. Дураком он отнюдь не был. Да, именно это я и имел в виду. кивнул император, прерывая слегка сбивчивое объяснение взволнованного происходящим цесаревича. Никто и никогда не будет стремиться предоставить на поле боя равные условия всем участникам. И сила одаренных, пусть даже она уже и пасует в отдельных случаях перед техническим прогрессом, это фактор на века. Ты слишком преувеличил значение своего турнира и преуменьшил кажущейся тебе второстепенными факторами. Обернувшись к управленческому меню, император нажал пару кнопок, и через мгновение на проекции появилось изображение стоящего в доке фрегата Аврора, с изуродованной скулой после совершённого навала на британский эсминец. Геометрия корпуса оказалась нарушена, и четырёхлучевая путеводная звезда, символ Северной флотилии, размещаемая вместо двуглавого орла, полагающегося кораблям императорского флота, оказалась смещена в сторону. Следующее изображение продемонстрировало сам момент столкновения русского фрегата и британского эсминца. Последующее таран эсминцем ледяной блокады. Закончив демонстрацию, император обернулся к цесаревичу. Ты уверен, что твой друг Карл В организованном вами турнире преследуют те же цели, что и ты. Император назвал Майкла, принца Кенского, Карлом не случайно. Именно такое имя тот должен был получить в случае коронации и восшествия на трон, в чём впрочем никто не сомневался. Или, может быть, цель совсем иная. Следующее изображение показало портрет юного худощавого паренька расположившегося на первом плане в составе команды на церемонии представления. Твой кузен, между прочим, один из 11 в мире, кому удалось наложить слепок души во младенчестве, а также потенциально один из сильнейших в мире одержимых, дежурно пояснил император, озвучивая известные Царевичу истины. Одержимый битая карта, они обречены, осторожно произнёс Царевич Несмотря на то, что именно эту фразу он слышал от государя и совсем недавно, сейчас она не показалась ему действенным аргументом. В этом мире возможно, кивнул император. Ты знаешь реальную цену открытия одного портала даже первого уровня? Да. А ты знаешь, что твой дорогой кузен уже умеет перемещаться между мирами без помощи постоянных порталов? Нет. моментально ответил царевич, несмотря на то, что информация его ошарашила. Теперь знаешь и предполагаю, это не последний его сюрприз. Вместо того, чтобы помочь и подтолкнуть, ты его наоборот от наших путешественников искусственно обособил. Хотя все возможности, чтобы понять его истинный потенциал, у тебя были. Это не преступление, это ошибка, покачал головой император. Посмотрев на побледневшего цесаревича, он едва наклонил голову и сощурился, словно что-то вспоминая. «Но почему?» — начал было говорить цесаревич, но осекся. Он намеревался спросить, почему ему было позволено совершить подобную ошибку, но по глазам императора увидел, что сейчас получит ответ даже без высказанного вопроса. «Ты пана Родзиевского в академии застал?» «Нет». «Жаль». Он, помню, любил частенько повторять «Когда вы, господа курсанты, пойдете в рейд по тылам противника, и когда вас поймают, а когда-нибудь вас обязательно поймают, вас будут допрашивать и даже пытать. Но вы ничего, произнеся раздельно и явно копируя интонации пана Радзиевского, выделил последнее слово государь «Супостату не расскажете». Не потому ничего не расскажете, что столь сильны духом, а просто потому, что ничего важного знать не будете. Ожидая, пока Цысаревич усвоит информацию, государь внимательно за ним наблюдал и снова оказался удовлетворен увиденным. И вновь начал отвечать на невысказанные вопросы. Нет, я тебя не контролировал, и в деле твоего кузена высокоградского резидента, по терминологии твоих опричников, у тебя действительно была полная свобода. Я не контролировал тебя, я контролировал ситуацию. Да, даже в этот момент вызвал государь на экран картинку навала фрегата на эсминец. Сейчас, когда мы закончим, отправишься к Игорю Анатольевичу. Он в Петербурге, инкогнито, у себя на Фурштадской. Его сиятельство тебе весьма подробно расскажет о наших планах насчёт твоего кузена. У него не так много вариантов, но все приводят к тому, что твой весьма одарённый кузен станет нашей путеводной звездой в деле освоения новых миров. Впрочем, всё это обсудишь с Игорем Анатольевичем. Сейчас о другой твоей фундаментальной ошибке. К счастью, ты её пока не совершил. но очень упорно к этому идёшь. Император сделал паузу, поднявшись из-за стола. Аццесаревич ещё более выпрямился в молчании, ожидая продолжения. Государь между тем прошёл к книжному шкафу, корешки в котором не баловали разнообразия. На полке стояло всего несколько книг, и их названия Аццесаревич знал наизусть. Искусство войны Сунь-цзы, Государь Макиавелли о войне, фон Клаузевица, о духе законов Монтескье, демократия в Америке Токвиля, капитал Маркса, пропаганда Бернейса и кодекс чести русского офицера в редакции 2004 года. Разделяй и властвуй. Это удобный и рабочий принцип при управлении конфедерацией. Проведя пальцем по корешкам книг, обернулся к наследнику императора. Только при его декламации необходимо помнить, что обозначить это всегда ограничить. И понимая это, всегда необходимо помнить также, что увлёкшись, можно ограничить и себя. Ты слишком заигрался с инквизицией и увлёкся возвышением своих опричников. натаскивая их на охоту за магами, неосиапиантами и прочей богопротивной неледью. И это вторая твоя не менее серьёзная ошибка. Да, но но усиление усканаправленной православной риторики это часть российской государственной политики, ты хочешь сказать? Согластно кивнул император, направленный и ограниченный, выделил он интонацией это слово. юго-востоком Европы, Балканами. Направленный туда, где совсем недавно была лишь выжженная земля, а сейчас правят баль корпорации с протекторатами. Чем выше уровень жизни, тем ниже потребность в поклонении. И то, что будет греющим светом просвещения для истерзанных войной регионов, может стать обжигающей проблемой в регионах внутренних. Я не зря сравнил твоих черносотинцев с сопричниками Они, кстати, мётыло и собачьи хвосты не начали вешать на машины. Нет? Пока нет. Сделав паузу, император снова возрился на панораму неспешно несущей свинцовой воды Невы. Ты сейчас велел водителю по Петроградской стороне проехать по Малому проспекту. Там новый торговый центр открыли, Европа называется. На его фасаде статую Зевса установили с лицом подозрительно похожим на моё. Посмотри на эту статую и подумай, что с ней сотворят твои черносотинцы, если им, прости, Господи, волю дать. И что потом с этими опричниками твоими мне придётся делать? Перекрестившись, насияющей подсветкой неподалёку купола собора Спаса на крови, государь в расстроенных чувствах покачал головой и, судя по виду, даже едва не сплюнул в сердцах. И третье твоя ошибка. Она ведь тоже про расстановку приоритетов, обернулся он к Цесаревичу. Ты же, Кузена, уже списал на свалку истории? Да, кивнул Цесаревичу, вновь без раздумий, ответив предельно честно. Как? Подскажи мне, только ради интереса этнографического. С самого начала турнира команда Арктической гимназии приняла вызывающий стиль поведения, и на балу дебютанток Куда Артур Волков прибудет после окончания турнира, он получит вызов на дуэль, от которого не сможет отказаться, учитывая свою созданную репутацию. Недурно. И ты наверняка просчитал, что даже если я дам приказ сохранить ему жизнь, то поражение будет слишком болезненным, чтобы в ближайшее время его воспринимали всерьёз. Именно так, вновь предельно честно ответил Царевич. Именно так. вздохнул император У нас уже война на пороге юга, а я сегодня вынужден всё бросить и заниматься тем, что ты со своими одухотворёнными опричниками натворил. Как с Игорем Анатольевичем поговоришь, явишься к ужину, продолжим разговор и тогда расскажу, в чём заключается твоя третья ошибка.